Лапы и крылья у него были связаны так крепко, что он не мог даже шевельнуться. Возле очага возилась женщина. Засучив рукава, она терла мочалкой большой чугунок. Точно такой чугунок был и у матери Нильца. Она всегда жарила в нем кур и гусей. Вымав чугунок, женщина поставила его сушиться, а сама принялась разводить огонь на очаге. «Опять хворосту не хватает!» – проворчала она и, подойдя к окошку, громко крикнула «Мац! Оса!» Никто не отозвался.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 И вдруг она увидела, что из-за большой деревянной солонки выглядывает крошечный человечек и грозит ей перочинным ножичком. «Ой, что это?» – прошептала она и всплеснула руками. Пока она охла и таращила глаза, Мартин не терял времени даром. Он вскочил, отряхнулся и, схватив Нильца за шиворот, вылетел. В окно но ну и дела сказала хозяйка когда они скрылись за верхушками деревьев она тяжело вздохнула и стала подбирать хворост разбросанные по полу но ну и дела